привлечение отдыхающих, стреляя по шарикам, которые я держу во рту. Народ прямо валом валил, и бизнес процветал, пока мама не выглянула в окно и не увидела, как я работаю мишенью. Она расверепела и сказала мистеру Гримиту, чтобы впредь он расстреливал свою жену. Большую часть времени я провожу, копая тоннели в песке под баром, пока у меня 4 тоннеля. С Хенком Тернером Поиграть так и не удаётся, он вечно занят, но я всё равно рада, что он здесь, из-за Лука. У папы аллергия на лук. В детстве он тяжело заболел корью, и мама перепичкала его луковым чаем. Так что если кто-то заказывает лук в гамбургер, папа выскакивает из кухни и начинает с ним спорить. Хорошо, что у нас есть Хенн, а то папа такой хлипкий. Я зарабатываю деньги перед сном приклеивая уши Анжели Пистол. Её папа пускает меня в клуб разрешает выпить кока-колу и посмотреть представление. Салон Синяя Гордения весь тёмно-синий, с белыми цветами на стенах. Там играет живая музыка, есть микрофон, рампы и всё такое. Я смотрела у них Бина Курдо Баттлера, комика, который пародирует южный акцент, и мисс Мэри Кей Херт, женщину-оркестр. Но сейчас там выступает певица по имени Шейла Рей, известная В афише сказано, что она давала представление в ночных ресторанах таких городов, как Белокси и Гауфпорт, штат Миссисипи. Она ужасно худая, с белыми волосами и черными бровями. Думаю, что-то она красит, или волосы, или брови. Ее главный хит — песенка «Твидл Ди». Душевно она ее поет, с характером. Она мне нравится, но я лично считаю, что голосом и актерским исполнением никто не сравнится с Дорис Дэй. У меня есть пластинка с ее песней «Это волшебство». Самая, на мой взгляд, лучшая запись в мире. Если уж честно, Шейла Рэй пытается копировать стиль и внешность Дорис Дэй, но ее с Дорис Дэй просто не сравнить. Насколько я понимаю, Дорис Дэй натуральная красавица. Скоро приезжает Джонсон «Деревянная нога». Он танцует степ, хотя у него нет одной ноги. Прямо не терпится поглядеть на него. «Обожаю представление». Плоха только что из Детройта вернулся Клод Пистол, дядя Анжелы. Какой же он злюка и урод, видели бы вы его. Прищавый и сальными волосами и вытороченными глазами смахивает на того актёра, что злодеев играет, Питера Лори, только выше и худнее. Меня он просто ненавидит. Как-то захожу вечером, вижу, сидят мужчины, в одной из задних комнат играют в покер. Можно, спрашиваю, с вами партию другую? Давай, говорят. Ну я села, заказала кока-колу. Вы, может, не в курсе, но я в покере собаку съела. Папа обучил меня всем своим трюкам. Сижу, значит, никого не трогаю, думаю, как пойти, и тут уваливается клоп-пистол, хватает меня за шкирку и выкидывает за дверь да ещё пощёчину влепил. А я ведь как раз начала выигрывать. К тому же, я так провоняла сигаретным дымом, что мама учуила, где я была, и пообещала вырезать мне сердце, если я туда ещё раз сунусь. Жаль. Я могла бы приличный куш сорвать. Я рассказала Анжеле, что учудил Клод. Она ответила, что Клод всех на свете ненавидит, кроме неё. Даже папу её ненавидит. А ещё он носит с собой пистолет. Клод привёз ей из Детройта настоящее миниатюрное пианино и ещё всяких разных вещей. У неё даже есть кукольный домик, в который можно самой залезть. Анжела сказала, что если бы захотела, он бы и по ней ей купил. Наши ракушки с крестом продаются с такой скоростью, что мы не успеваем их закупать. Все говорят, что у папы лучшие гамбургеры на всём пляже, если вы не едите лук. Пиво просто рекой льётся, и вечерами после закрытия бара папа сам тоже к нему крепко прикладывается. У него завелись новые друзья. Один лысый каратышка по имени Билли Банди, известный радиопроповедник. Билли однажды нарвался на неприятности на Среднем Западе, продавая картинки в последней вечере с автографом. Представляете, он посчитал, что сможет дурить народ, подделав подпись Иисуса Христа. Он пообещал добыть мне автограф с Ю Светуотер. Она ведет радиопрограмму на его станции. Еще один папин приятель — Эл Барабанщик. Он играет в «Финей Гордынии». Мама сказала, что он похож на «Горностая», и что папе следует его заморозить, а осенью набить соломой. Джимми Сноу приволок папе дохлую рыжую рысь, и знаете, что сказал Джимми Сноу? Что лучшие в мире духи делают из мочи рыжей рыси, особенно это касается духов фирмы «Голубой вальс». Неудивительно, что они так воняют. Моя мама пользуется только шилимар.